Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Нет, ничего хуже, чем оборонять крепости. Он мне не доверяет. Буркнул мертвый, выключая коммуникатор. В «По его положении это естественно, доктор Кауфман. Мишенька позволил себе усмешку. Господин Марати не доверяет никому. От всех ждет подвоха. В свое время сотрудники московского СБА дружно недоумевали, почему директор приблизил к себе именно Щеглова. Парня не без но молодого, чуть за 30, и не имеющего большого опыта работы. Злые языки болтали, что мертвый оригинальничает в своем духе. Остальные директора тянут наверх личных шоферов, а он личного палача. Мишенька был первоклассным дознавателем и гарантированно раскалывал любого клиента. Однако и месяца не прошло, как разговорчики поутихли. В двух сложнейших делах Щеглов доказал свой профессионализм, а отсутствие опыта компенсировал умом, блестящими аналитическими способностями и феноменальным чутьем. С тех пор никого не удивляло, что в отсутствии Кауфмана филиалом руководил не кто-то из заместителей, а скромный и молодой начальник управления дознаний. В преддверии выборов президента становятся тревожными. Квадратные стекла стильных очков блеснули. Но спрятавшиеся за ними серые глаза остались безразличными. — Я имел в виду другое, — буркнул Кауфман. — Маратти прекрасно знает, что московские корпорации не поддержат его на выборах. Мы никогда за него не голосовали, хотя всегда обещали. Но у меня осталось странное ощущение. — Он нам не верит. Теперь и Мишенька говорил о другом. — Да, — кивнул мертвый. Маратти укрепился в своих подозрениях. «Это все Чинча», — подал голос третий человек, присутствующий в кабинете. «Грегу Раслановски, начальник отдела прямых переговоров. Наверняка он слил Маратти больше информации, чем мы думаем». «Не согласен», — качнул головой Щеглов. Чинча начал собственную партию и не сомневался, что сумеет ее сыграть. Топить нас ему было ни к чему. Основной задачей Эдди Чинчи, заместителя Кауфмана и одновременно начальника службы собственной безопасности, было удержание мертвого на коротком поводке. Такие люди, назначаемые лично президентом СБА, работают во всех анклавах, и большинство директоров научились с ними дружить или держать на расстоянии. На какое-то время Кауфман нейтрализовал неудобного зама, однако во время проблем, связанных с похищением Петра Кронцелл, и взломом внутренней сети легендарным ломщиком-чайкой, Эдди удалось заглянуть в московские дела слишком глубоко, и его пришлось убрать, что и вызвало справедливое подозрение марати О том, что чинчи решил предать Маратти, мы знаем только с его слов, — парировал Грег. — Эдди мог блефовать, чтобы вывести шефа на откровенный разговор. Слановский любил решения простые и ясные. Был он оперативником от Бога, способным спланировать и провести боевую операцию любой сложности. Однако, как с традиционным для себя безразличием выразился однажды Мишенька, Грегору не хватает интеллектуальной гибкости. Мертвый позвал Слановский на совещание только для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать полнейшее свое доверие. Без таких жестов здоровят начинал грустить. «Вряд ли Чинча рассказал Марате больше, чем мы думаем». мягко произнес Кауфман. Но его смерть сказала остальное. Ник понял, что мы враги. И теперь он не остановится, пока не добьет меня. То есть, если Маратти победит на выборах, для нас наступят сложные времена? Мертвой и Мишенька переглянулись. — Я уверен, Ник постарается ударить до конференции, — произнес Щеглов. — Месяц. Это очень много. — Согласен, — поддержал Мишеньку Кауфман. — Нанести удар именно сейчас, до выборов. Это красиво и правильно. И мы должны подумать, куда он будет направлен. — Он или они? — уточнил Щеглов. — Опять согласен. — Ник не тот человек, чтобы играть по мелочи. Он будет атаковать широким фронтом. Мертвый взлохматил волосы. Он не любил защищаться. Не любил отдавать противнику инициативу. Натиск, напор, игра на опережение — Вот основные козыри директора московского филиала СБА. Пока же обстоятельства складывались так, что приходилось вычислять действия противника и по возможности нейтрализовать их. «Первое, что он сделает, — пришлет в Москву комиссию. Нет, — качнул головой Мишенька, — не пришлет. Вы пообещали ему поддержку, доктор Кауфман. И нет, не станет злить вас столь очевидным образом. Лишние соглядатые свяжут нам руки». А задачу им поставят простую — докопаться до наших финансовых нарушений. Найдет хоть что-нибудь, снимет меня мгновенно, на вполне законных основаниях. Слановский засопел, но промолчал. грек не представлял, что московским филиалом СБА может руководить не мертвой. — С нашим финансированием они никогда не разберутся, — улыбнулся Мишенька. — И вам это прекрасно известно, доктор Кауфман. Некоторые подразделения московского СБА тратили гораздо больше средств, чем проходило по отчетам. Например, отдел прямых переговоров, личная гвардия Кауфмана, на 99% финансировался корпорацией-науком. В противном случае в Сюрихе давно вы задались вопросом, почему подразделения, занимающиеся надзором за соблюдением законодательной базы, при составлении контрактов и прочих деловых бумаг, с поставщиками филиала СБА и относящиеся к бухгалтерии, расходуют столь грандиозные средства. Само существование отдела с идиотским названием и идиотской задачей подозрения не вызывало. Он считался синекурой для родственников и любовниц сильных мира сего. Но мертвый распихал Шушеру по разным подразделениям, а в бухгалтерии спрятал преданных себе волков. Прикрытием схемы занимались люди, рекомендованные лично геннадием Старовичем, главным финансистом-науком. А его спецы в самом деле были не меньшими виртуозами, чем оперативники Кауфмана в своем. «Но Маратти об этом не знает», — улыбнулся мертвый. «И может попытаться еще раз продолбить стену». «Допустим». «Допустим, у нас под ногами начнет путаться комиссия», — вздохнул Щеглов. «Но этого крайне мало». Он устроит нам еще какую-нибудь гадость, — подал голос Например, серьезные беспорядки на территориях. — Беспорядки случаются и сами по себе. — Маратти способен их подогреть. Мертвый прищурился. — А у нас, насколько я помню, назревают проблемы в Аравии. — Я докладывал, — кивнул Грег. — Арабы грызутся с Кришной. — Было бы неплохо взять им и саров Маратти. И если они существуют, конечно. «Пока у меня нет сведений о них», — признал Слановский. «Но я постараюсь разнюхать». «А потушить конфликт нельзя?» — спросил Мишенька. «Пусть дерутся после выборов». гнойник назревает слишком давно, так что...» «А вот отдел профилактики оценивает уровень напряженности между Аравией и Кришной как критический, но еще не опасный», — припомнил мертвый. «Очковтиратели», — уверенно заявил грек «Напряженности там достаточно». Сегодня ночью опять была драка между молодняком. Сожгли пару мобилей. Бунт вспыхнет, гарантирую. — В таком случае готовься, — приказал Кауфман. — Конфликт надо будет погасить максимально быстро и, по возможности, без лишних жертв. — Понял. Задача номер два — увязать беспорядки с Маратти. Если мы докажем, что бунт спровоцировали люди президента, «Поставим ему мат в два хода». Мертвый перевел взгляд на Мишеньку. «Для тебя тоже есть дело». «Я слушаю, доктор Кауфман». Щеглов прекрасно понимал, что старый волк не удержится от ответного удара. «Оборона обороной, но глупо ограничивать свои действия лишь защитой крепостных стен». «У меня есть интересная мысль насчет выборов».